Глава сорок вторая Я потеряла счёт часам, проведённым без сна. Тридцать с чем-то? Сорок? Я была физически измуждена. У меня даже слёз больше не было. Но я лежала не в силах заснуть и смотрела на светящиеся в темноте наклейки в форме звёзд на потолке своей бывшей комнаты. Они меня беспокоили. Я смотрела на эти светящиеся зеленоватым светом созвездия со времен средней школы. Но теперь, когда моя кровать стояла у другой стены, их знакомый узор рассыпался, как презревший гравитацию конфетти. Что, в общем, соответствовало тому, во что превратилась моя долбанная жизнь, перевернувшись с ног на голову. Я больше не понимала, где вверх, а где низ. Голова говорила мне, что мама права. что, вернувшись к Гансу, я буду отвечать за все. Мои мечты придется оставить, и моей ролью будет нечто среднее между музой и прислугой. Но сердце молило меня сделать хоть что-то, что угодно, чтобы убрать эту боль. Мне так хотелось снова вернуться туда, где я была всего лишь одинокой, ревнивой и беспокойной. Одиночество, ревность и беспокойство казались мелкой лужицей по сравнению с тем тайфуном горя, в котором я с трудом удерживалась на плаву. Сердце шептало. «Вернись, извинись, покончи с этим несчастьем. Пожалуйста». Так они и торговались. Моя голова с моим сердцем. Голова сказала. «Ладно. Но только если он позвонит и правда раскается. Он должен будет это заслужить. Если мы сейчас вернемся, он никогда не изменится. Он одумается». Надо только подождать. Сердце всхлипнуло и кивнуло. Вот так. Так я и решила. Если Ганс позвонит и будет умолять меня вернуться домой, если он пообещает измениться, я так и сделаю. Я дам ему еще один шанс. Это решение принесло мне необходимый покой, и я, наконец, смогла задремать. Я резко проснулась посреди ночи от звука своего телефона. Меня охватил прилив надежды. Я протянула правую руку, чтобы схватить телефон с тумбочки, но рука неожиданно натолкнулась на стенку. «Твою мать!» Перевернувшись на другой бок, я схватила завывающий телефон с тумбочки слева от кровати и успела ответить на последний звонок. «Алло?» Тревога пожирала меня с каждой миллисекундой, которую я провела в ожидании ответа. Ты взяла трубку. Голос был тихим и извиняющимся. Он не был рычащим и сдавленным. Он был хриплым, низким и ясным. И этими тремя простыми словами разодрал все мои надежды в лоскутки. «Рыцарь!» Панк. Я замерла, нерационально молясь, что, может, если я не буду шевелиться, он не узнает, что я тут. «Я думал, ты не ответишь». Я сглотнула, но все равно продолжал звонить. Рыцарь выпустил сигаретный дым, и я знала этот звук. «Ну, думаю, я просто оптимист». Я рассмеялась. Я не собиралась этого делать. Мне хотелось быть злобной, сволочной и грустной. Но это была первая смешная штука, которую я услышала за день. «Как дела?» — спросил рыцарь. Его голос снова стал жестким. Дерьмово! честно ответила я. А как у тебя? Дерьмово. От чего-то такого в его голосе у меня по спине пробежал холодок. За годы я привыкла приглядываться к перепадам настроения рыцаря, чисто из чувства самосохранения. Все они были оттенками злобы от будничного раздражения до слепой, черной, убийственной ярости. И я видела их все, и не по одному разу. «Дерьмово это как тогда, когда ты вернулся из Ирака в прошлый раз?» «Ага, типа того». А черт нас всех побери!» Когда рыцарь в прошлый раз вернулся из Ирака, он с разбитой бутылкой напал на незнакомца, разломал свою стойку в терминусе и столкнул с дороги машину моего приятеля вместе со мной под колеса, идущего навстречу мусоровоза. И все это за одни выходные». Я попыталась заставить свой измождённый мозг включить тот раздел, в котором были все мои знания по психологии, полученные за время учёбы. Но всё, что вырвалось у меня изо рта, было... Чёрт, рыцарь, это хреново! — Ага. Он выпустил другую струю дыма. — Ты к кому-нибудь ходишь со своим ПТСР? — Неа. — Ты принимаешь лекарства? — Да ну их в жопу. «Но у тебя хотя бы есть кто-то, с кем ты можешь поговорить, когда становится хреново?» Рыцарь не ответил, и тут я совершенно четко поняла, почему он продолжал звонить мне, хотя я никогда не снимала трубку. Это я была тем, с кем он хотел поговорить, когда становилось хреново. «Эй, ладно, можешь звонить мне, хорошо? Я в следующий раз отвечу, честное слово!» Рыцарь промолчал. сейчас тоже хреново?» «Уже нет». Я улыбнулась, радуясь, что смогла помочь хоть кому-то, даже если это был тот самый злобный, жуткий психопат, из-за которого у меня был собственный ПТСР. «Хорошо, это хорошо. Не хочешь рассказать мне, что случилось?» Рыцарь зарычал. «Блин». Я ждала. Что бы он не собирался сказать, Оно должно было выдраться когтями из его глотки. «Я... я, блин, даже не помню. Драка в баре? Ты снова торчал в духе шестьдесят девять?» «Нет, это был байкерский бар. Я ездил с одним парнем из своего взвода, у него мотик. «У тебя есть друзья. Это хорошо. Я уж теперь не знаю, надолго ли. Кажется, я сегодня пришиб одного из них». Я даже ни хрена не помню, но у меня разбиты костяшки, так что я знаю, что ничего хорошего там не вышло. Ну, я думаю, эти парни привычны к дракам в барах. Может, тебе стоит обсудить это с твоим приятелем из десанта? Он поймет, что с тобой происходит. А твой парень не против, если я буду тебе звонить? спросил рыцарь, прерывая мой допрос. Я вздохнула. Мы с ним расстались, вот прямо сегодня. Я почти увидела, как рыцарь ухмыльнулся. «Ну, похоже, мы с тобой два печальных мешка с дерьмом». Я рассмеялась, так это было точно. «Ага, это мы. Приезжай ко мне в лавку». «Рыцарь, я не...» «Тебе уже восемнадцать. Я бесплатно сделаю тебе тату». «Ну, не знаю. Я тебе что-нибудь нарисую». «Может быть». «Или я могу зайти к тебе на работу». Где ты сейчас работаешь? Черт, так я и знала. Он приходил искать меня в Пьер импорт. Я еще не знаю, пойду ли завтра туда. Я несколько дней не спала, отступила я. Может, я зайду к тебе в лавку, когда отосплюсь? Круто. Никто из нас больше ничего не сказал, не зная, как закончить этот разговор. И хотим ли мы это делать? Эй, Панк! А? Прости меня за последний раз. И за все. Мне очень жаль. Я знаю, рыцарь, знаю».